Шестнадцатая глава. «Ты не можешь отвечать за его поступки. Не вини себя». Мама прижала меня крепче. «За что жизнь так со мной?» «Торечка, обычно такие испытания нам даются не за что-то, а для чего-то. Остановиться, оглянуться вокруг и понять, что не так с этой жизнью». Тихо проговорила мама, ласково перебирая волосы на моей голове. Она тихонько покачивала меня из стороны в сторону, приобняв за плечи и вздыхала вместе со мной. Викус, скажи, ты уверена, что поступаешь правильно? У тебя есть точная информация, ты на сто процентов знаешь правду. Все-таки семья и столько лет вместе. Может быть, это недоразумение в голове не укладывается. Мама недоуменно покачивала головой, спрашивая меня. Илья мне всегда виделся щепетильно порядочным и правильным. Никак не могу представить его развратником. Я всхлипнула в последний раз и горько засмеялась. Если бы у меня еще были какие-то иллюзии, когда я увидела его сына, то после посещения квартиры в Сокольниках они растворились, Словно на дым на холодном ветру. Мам, там повсюду следы другой женщины. И сейчас, вспоминая, могу точно сказать, что развратное белье в гостиной не могло принадлежать сухой безгрудой Ирине Александровне. А вот ваза на тумбочке в нашей спальне похожа ее по стилю, как и картина над кроватью. Попыталась вспомнить, чем зацепила меня эта картина, но память отказывалась выдавать рисунок. Что-то знакомое и болезненное. «Ладно, мусечка», пойду, умоюсь, и мне нужно пока не поздно, и время еще позволяет сделать пару звонков. Я буду на улице, не теряй меня. Тяжело, словно древняя бабка с кряхтением встала с диванчика и уже выходя с террасы проговорила, обернувшись через плечо. Ужас в том, что я беременна, мам. Восемь-девять недель. В глубине смородиновых кустов есть маленькая скамеечка. Она стоит там со времен моего детства, когда я устраивала себе убежище и домики для игр. Вот на эту ненадежную жерточку я уселась, согнув ноги так, что можно было без проблем удобно уместить подбородок на коленках. Несколько минут просто молчала, впитывая запах и вслушиваясь посвистывающих то тут, то там соловьев. Как в опере перед увертюрой настраиваются музыканты. Скоро-скоро грянут они ночным концертом. Пахло сырой землей, немножко грибами и далекой водой. И, конечно же, черносмородиновым листом. Улыбнулась, поглаживая правую ножку скамейки, точно зная, что в глубине под ней уже двадцать слишком лет лежит спрятанный мной секретик с красивым фантиком и загаданным острым желанием счастья, которое обязательно будет со мной. «Ладно, прежде всего нужно позвонить и выяснить, заплатил ли Илья деньги за переработку нашей Анечки. Не люблю долги. Анюта, здравствуйте!» позвонила я няне. «Здравствуйте, Виктория Викторовна. Не волнуйтесь, на завтра все в силе. Я обязательно подъеду вечером к вам в дом и утром отведу Людочку в детский сад. За всем прослежу. Не переживайте, отдыхайте там спокойно. Илья Борисович мне все объяснил», затараторила Аня, а я зацепилась силой, пальцами за дерево скамье, удерживая себя. «Минутку, Аня, что тебе точно сказал мой муж?» переспросила, стараясь говорить спокойно. «Так, дышим глубоко, и считаем что вы перенервничали и легли в специальную клинику отдохнуть и поправить нервы. Просил неделю побыть с ребенком на полный пансион, отвозить в сад, забирать, водить на все секции, гулять, кормить и ночевать с ней. Старательно перечисляла няня, а я чувствовала, будто падаю в бесконечную трубу, когда вокруг только мелькающий бездушный камень, а далекий просвет неба с каждой секундой все дальше и дальше. Горло сдавило, и я закашлялась, выталкивая из себя спертый воздух. Редактор субтитров Ну, каков подлец? Дело в том, что мы, во-первых, разводимся, а во-вторых, ни в какую клинику я не обращалась и нахожусь сейчас у мамы на даче вместе с ребенком. И отдавать милу на неделю мужу я не собираюсь. Спасибо за информацию, но надеюсь, ваши услуги в ближайшую неделю будут не нужны. Откашлившись, проговорила я и попрощалась с Милочкиной няней. Нормальный ход. Илюшенька не сидит без дела, активничает там, елозит. Анна. Здравствуйте. Я только сейчас узнала, что, по-видимому, мой муж решил объявить меня идиоткой и отобрать дочь. Что мне делать? В отчаянии спросила адвоката, как только она ответила на мой поздний звонок. «Прекратить паниковать!» пропела спокойным голосом большая Анна и зевнула. «Простите, я не вовремя. Просто только узнала, что я оказывается лежу в клинике, лечу нервы и запаниковала. Я боюсь, муж будет настаивать на проживании милочки с ним. Он хочет отобрать у меня дочь». Нервно проговорила я и зажала себе рот рукой, останавливая поток слов. От уверенного и наполненного силой голоса Анны тиски на сердце немножко разошлись, и я начала соображать. «Виктория, вы взрослая и самостоятельная ответственная женщина, которая посещает работу и на ней делает серьезные финансовые отчеты. Вашему мужу придется шерстью внутрь вывернуться, чтобы представить суду доказательства вашей недееспособности», — уверенно говорила тем временем Анна продолж... Недееспособным гражданин может быть признан только в случае наличия у него серьезного психического расстройства, влекущего за собой неспособность лица понимать значение своих действий или руководить ими и только в судебном порядке. Спасибо, Анна. «Вы меня успокоили. Рада, что мы вместе». «Ничего, еще повоюем, Илюшенька». Положила трубку и со стоном выползла из кустов, потянулась, разгибая спину, зажмурившись и кряхтя, словно столетняя старушка. «Нужно возобновить занятие йогой». Полчаса, скрючившись, просидела и сразу превратилась в бабку с клюкой. «Кхм!» раздалось рядом, и я взвизгнула от неожиданности, подпрыгивая и разворачиваясь. От страха сразу забыла где-то и что у меня болит.